Глава 32. Ася Рогова и Роза Малова познакомились на первом курсе, сразу после поступления в институт, и, как часто случается в молодости, моментально подружились. У девушек было много общего, они обе воспитывались одинокими мамами, жили не слишком обеспеченно и были зубрилами. Ни Ася, ни Роза не пропускали лекции и не участвовали в студенческих вечеринках. Девочки не любили выпивку, а местные мальчики казались им идиотами. «Сами понимаете, учись Роза или Ася одна на факультете, им светила бы судьба изгоев. Ну, как относятся студенты к человеку, который в аудитории садится на первый ряд, старательно конспектирует речь лектора, смотрит ему в рот, на каждый его вопрос тянет вверх руку, а после занятий несется в библиотеку. Да еще не пьет, не курит, не любит танцульки». Но Роза с Асей постоянно ходили пары, и к ним не привязывались. Однокурсники лишь посмеивались. «Наши синие колготки сделаны на одной фабрике». Но, несмотря на удивительную похожесть, у девушек имелось одно кардинальное различие. Ася, получив в школе золотую медаль, абсолютно не знала, кем хочет быть. И ее мама, Ирина Олеговна, решила, пусть девочка получит высшее образование, станет, например, биологом, интересная же наука. А не понравится Асеньке изучать живую природу, выберет себе другое занятие, ведь самое главное — иметь диплом о высшем образовании. В конце концов, дипломированного сотрудника везде примут с распростертыми объятиями. Ася согласилась с аргументами матери и легко преодолела вступительные испытания. Роговое было все равно, биология так биология, если мамуля хочет, дочка постарается». И Ася начала учиться в институте, как в школе, имея в зачетке только отлично. А вот Роза сознательно выбрала профессию. Ее прадед Терентий, дед Фанасий и мать Лидия занимались птицами. Династия Маловых была хорошо известна в научном мире. Роза росла в доме, где на книжных полках стояли шеренги томов, написанных ее родственниками-профессорами. Ясное дело, девочка не мыслила для себя никакого иного занятия, кроме Орнитологии. Отучившись пять лет, и Роза и Ася поступили в аспирантуру. Несмотря на то, что малова была, так сказать, из своих, ее мать преподавала на кафедре орнитологии, ни у кого в вузе не повернулся язык назвать девушку блатной. У нее тоже за годы обучения не было в зачетке ни одной четверки, только отлично, а дипломная работа Розы оценивалась как почти готовая кандидатская диссертация. Научным руководителем Розы стал сам ректор Матвей Витальевич Колосков. Когда-то Матвея учил Афанасий, дед Розы, а теперь ситуация поменялась. Нынче Колосков взялся довести внучку Малого до кандидатской степени. Матвей Витальевич, очевидно, был благодарным человеком. А может, его об услуге попросила Лидия Афанасьевна? Роза подробностей не знала, важным ей казалось другое. Колосков являлся членом почти всех ученых-советов с уклоном в биологию, имел обширные связи, и его аспиранты никогда не получали в защитах черные шары. Стать ученицей Колоскова значило получить пропуск в мир науки. Матвей Витальевич всегда патронировал лишь одного человека, его избранник мог считать себя редкостным счастливчиком. Понимаете теперь, как повезло Розе? Ей было неудобно передать ей, и она замолвила за подругу словечко. Конечно, второй аспирантку-ректор в нарушении собственных принципов брать не собирался. Но Асю укрыла под своим крылом его жена, Антонина Михайловна, профессор, имевшая кличку Акула. А все вокруг понимали, Матвей Витальевич, естественно, не оставит аспирантов любимой супруги без поддержки. Очень скоро Ася сообразила, что ласковую кличку Антонине Михайловне дали не зря. Колоскова была придирчива, авторитарна, крайне строга, если не сказать деспотично. Впрочем, жена ректора обладала энциклопедическими знаниями, и Ася даже была благодарна ей за муштру, но вот желание акулы полностью контролировать ее жизнь аспирантку напрягало. Научная руководительница требовала носить определенную одежду, вставать в семь утра, обливаться холодной водой, не есть мясо, не заводить романов с молодыми людьми. Еще Роговой не нравилось, что колосковые. Считали аспиранток кем-то вроде домработниц и давали задания, никак не связанные с научной работой. Сбегать за продуктами, вскопать на даче огород, начистить картошки, помыть посуду за гостями. Иногда Ася ощущала себя крепостной крестьянкой, но она очень хотела порадовать маму, получив кандидатскую степень, поэтому стоически терпела такую дискриминацию. С Розой Маловой, несмотря на ее принадлежность к научной династии Колосковы, обращались так же. «Слава Богу, рабство продлится всего лишь три года», — сказала однажды Ася ближайшей подружке. «Матвей и Антонина, конечно, ведут себя так, словно мы их рабыни», — вздохнула Малова. «Но есть в нашей жизни и хорошие стороны. Назови хоть одну», — скривилась Ася. «Впрочем, сама знаю, скоро лето, и нам предстоит работать на свежем воздухе. «Ты умеешь валить лес? Или акула заставит нас красить дом?» Роза засмеялась. «Будем переносить уличный сортир». «Жуть!» — испугалась Ася. «Я не выдержу!» «Извини, я глупо пошутила», — улыбнулась подруга. «Теперь о хорошем. Первое, аспирантура — это не на всю жизнь. Второе, мы обязательно получим кандидатский диплом. Третье, Матвей и Антонина — порядочные люди. Помучают нас три года, а затем помогут с работой и в дальнейшем поддержат». Считай, что мы сейчас закладываем фундамент успешной карьеры». «Огу», — мрачно сказала Ася, — «мне бы твой оптимизм». Но через некоторое время Рогова претерпелась и поняла. Роза права. Будучи диктатором, Антонина Михайловна, тем не менее, являлась великолепным научным руководителем. Все ее замечания были в точку. У аспирантки за первый год обучения вышла аж... Восемь публикаций в журналах. Невероятный результат. Ученикам других профессоров за весь срок аспирантуры и половины не опубликовать. А дело в том, что акула старательно продвигала труды подопечной. Осознав это, Ася перестала ныть, начала с энтузиазмом бегать на рынок за овощами и даже обзавелась кулинарной книгой, по которой вдохновенно готовила обед для Колосковых. Зато теперь депрессивные мысли стали обуревать розу. Она сделалась мрачной, на все вопросы подруги, случилось ли чего, лишь бормотала. «С диссертацией напряг», — затем Роза сообщила. «Я меняю тему работы». «С ума сошла», — подскочила Ася. «Мне так хочется», — уперлась Малова. «Станешь кандидатом наук и делай, что пожелаешь», — резонно заметила Ася. «После защиты можешь писать любые труды, а пока работай над тем, что тебе дал Матвей, не зли Колоскова». Роза нахмурилась и ничего не ответила. После этого разговора девушки не встречались больше месяца. Ася иногда звонила Маловой по телефону, но та быстро говорила. «Извини, я очень занята, а потом поболтаем». И отключалась. Через некоторое время у Аси сложилось впечатление, что Роза не хочет с ней общаться, поэтому, столкнувшись с ней на кафедре, Рогова поинтересовалась. «Ты обиделась?» «На что?» — удивилась Роза. «Не знаю. Все нормально». — заверила Малова. «Но мы больше никуда не ходим вместе», — упрекнула ее Ася. Работы по горло. Не очень убедительно заявила Роза. «Я зашилась с материалом». «Меняешь тему?» «Нет», — после легкого колебания ответила подруга. «Извини, мне пора». На глаза Аси против ее воли навернулись слезы. «Ну и пожалуйста», — воскликнула она. «Счастливой дороги!» Внезапно Роза обняла подругу. «Послушай, нам лучше сделать вид, что мы поругались», — сказала она. «Почему?» — изумилась Рогова. «Для твоей безопасности», — понизив голос, заявила Малова. «Я тут такое раскопала. Зачем только полезла? Лучше было не знать». Подруга замолчала. «Что такое?» — засуетилась Ася. «Пошли поговорим». «Нет», — отрезала Роза. «Ты ничего не должна слышать. Поверь, я очень люблю тебя. Все объясню позднее или...» «Вообще никогда». «Вот только мой совет». «Держись от Матвея подальше, он страшное, жуткое чудовище!» «Матвей — великий человек!» — с жаром возразила Ася. «Он описал неизвестный вид птиц, нашел их в дельте Амазонки!» «Ты никогда не задавала себе вопрос?» — перебила ее Роза. «А чего Колоскова такая лафа? Может, он какие-то особые услуги властям оказывает, а? Бегает и стучит на всех?» «Ой, молчи!» — испугалась Ася. «Не тридцать седьмой год!» Отмахнулась Роза. За спиной девушек послышался скрип двери, в комнату вошла преподавательница Людмила Захаркина. «Привет», — весело сказала она. «Тоже на сессии заняты. Зачеты пришли принимать». Поболтав с ними пару минут, Захаркина убежала, а Роза вдруг села, нацарапала на листке бумаги пару фраз, молча протянула его роговой и выскользнула за дверь. Ася уставилась на текст. «Опасность. Ни слова в институте. «Кругом уши и стукачи. Матвей негодяй. Убийца. Я это докажу. Не звони мне. Временно прекращаем отношения. Матвей предал науку. Если меня убьют, возьми в нашей домашней библиотеке книгу «Атлас птиц России». Там все. Записку сожги». Ошеломленная странным сообщением, Ася поехала домой. Листочек она уничтожила. Пепел смыла в унитаз. А через пару дней по институту пронеслась страшная весть. Роза Малова покончила с собой из-за несчастной любви. Настя остановилась и посмотрела на меня. «Понимаете мое состояние?» Я кивнула, а Рогова продолжала. На нервной почве я наделала глупостей во время партийного собрания. Попыталась намекнуть на правду, что Роза не сама спрыгнула вниз. В особенности меня возмутило желание ректора представить Малову пьяницей и сумасшедшей. Роза не употребляла алкоголь. Ни о какой опухоли мозга у Розы и речи не могло быть. Знаете, что мне пришло в голову? Догадываюсь. Вы решили, что Роза раскопала нечто на Матвея, и он убил аспирантку? — ответила я. — Точно! — подскочила Ася. — Так и было. Теперь-то я знаю детали, но тогда... Тогда испугалась по полной программе, особенно после того, как в нашей квартире произвели обыск. — Да ну! — изумилась я. — Пришла милиция? — Если бы... Перевернули все тайно, действовали крайне аккуратно. Но я все равно заметила и сообразила. Роска раскопала что-то страшное. А теперь еще и я, как ее лучшая подруга под колпаком. Кто бы ни были люди, которым досадила малого, они обладают неограниченными возможностями, могут и меня с чердака скинуть, а потом Матвей народу скажет. Рогова заболела, слишком перенервничала из-за смерти приятельницы и тоже ума лишилась. И никто пальцем в мою защиту не шевельнет. Но я и убежала из института, подав заявление о пакадемическом отпуске в связи с замужеством. И на самом деле сбегала в ЗАГС с первым встречным, взяла его фамилию, переехала в квартиру к супругу, и мы вскоре развелись. Потом мама умерла. Я сменила район проживания, затем перестройка. Я внимательно ее слушала. В принципе, ничего особенного она не рассказала. Из биологов трансформировалась в редакторы попала на службу в Марку, очутилась в отделе, выпускающем детектива. «И тут вдруг я поняла, пока не узнаю правду о смерти Розы, не успокоюсь», — монотонно говорила Ася. «Ей же смелые женщины, вроде Арины Виоловой, но чем я хуже?» И Ася начала действовать. Лидия Афанасьевна, мать Розы, скончалась давно. Квартира Маловых и их дача достались дочери ее брата Зинаиде. Брат Лидии был пресловутым уродом в семье, Учиться не хотел, рано начал наливаться водкой, превратился в алкоголика и был забыт родней. Ася очень удивилась, узнав, что у Розы была двоюродная сестра, подруга никогда не упоминала о Зине. Впрочем, учитывая семейную историю, леди Афанасьевна могла не сообщить дочери о наличии у нее дяди, запойного пьяницы. Ася приехала в квартиру Маловых, нашла там милую супружескую пару, те ей сказали. «Мы уже много лет снимаем жилплощадь у Зины Маловой. Да, на полках стояли книги, но нам понадобилось место, и хозяйка любезно разрешила отнести тома в подвал. Там у каждого хозяина имеется чулан». Получив от приветливых съемщиков адрес Зинаиды, Рога ворванула в Евстигнеевку и поболтала с теткой. «Атлас птиц России?» — равнодушно переспросила Малова. «Небось в подвале валяется, забирай. Только за деньги. Ты еще плати». Ася отдала деньги и вернулась в Москву и начала копаться в кладовой. Жильцы не солгали. Они очень аккуратно упаковали научную библиотеку маловых в коробки и снесли все вниз. Среди книг были настоящие раритеты. К счастью, малообразованная Зина не понимала, что книги можно выгодно продать, иначе бы давно отнесла их к букинистам. Но Роговой повезло, и в конце концов в ее руках оказался толстенный атлас птиц России. В середине здания она обнаружила вырезанное в страницах углубление, а в нем дневник покойной Розы. Ася прочитала записи подруги и ужаснулась. Перед ней во всей неприглядности встала правда. Вот что она узнала. Когда Роза отучилась в аспирантуре, Лидия Афанасьевна затеяла ремонт, и мать с дочерью начали складывать семейный архив. Задача оказалась непростой. Книг, бумаг, блокнотов были горы. Лидия Афанасьевна трепетно хранила не только рукописи своего отца, но и деда, Терентия Малого. Роза же, вместо того, чтобы механически сваливать папки в коробки, начала читать их содержимое. Потом утянула часть в свою комнату, а вскоре заявила маме. «Знаю теперь, чем хочу заниматься». «Правда?» — обрадовалась Лидия Афанасьевна. «Это же замечательно! Найди свой путь!» «Терентий изучал эпидемию на Курилах», — сказала Роза. Странное дело, погибли почти все жители деревни, у них были одинаковые симптомы. Сыпь, которая кое-у-кого успела превратиться в язвочки. Но самое интересное состоит в том, что никто из врачей медсестер-добровольцев не пострадал». «Загадка», — кивнула малого старшая. Терентий не успел ничего понять, ему помешала революция. «Он передал бумаге Афанасию, тот заинтересовался», — ажитированно продолжала Роза. И выяснил интересные обстоятельства. В день, когда жителей села поразила неведомая болячка, над местностью разразилась буря. Ветер принес со стороны океана птичью стаю. Ее просто сдуло с траектории привычного полета. Испуганные пернатые метались по деревне, а потом умерли. На улицах валялись многочисленные тушки, но подежу тогда не придали значения. Афанасий Терентьевич же предположил, что именно птицы и занесли инфекцию. Они могли заразить человека, ну, допустим, орнитозом. «Интересная теория», — согласилась мама. Дедушка Афанасия отправил на Курилы своего любимого аспиранта Матвея Колоскова. Хотел, чтобы он собрал факты, подтверждающие его предположение, но довести исследование до завершающей точки не успел, умер. «Да, деточка», — вздохнула мать, — «я осталась сиротой». «Я продолжу работу Афанасия Терентьевича», — торжественно объявила Роза, Завтра же сбегаю к Матвею Витальевичу. Думаю, он разрешит сменить тему диссертации, вдруг поделится собственными наблюдениями. А, мамочка, Лидия Афанасьевна обняла дочь. Предки могут гордиться тобой, сказала она. На том подробные записи в дневнике обрывались, далее шла таблица. Ася не сразу поняла, что за сведения в нее занесены. Число 10 октября. Отъезд. Поезд, Красная Стрела, Москва-Ленинград. Приезд 12 октября. Назад. Сел в 9 утра 11 октября. Число 20 декабря. Отъезд. Поезд Тамбов. Приезд 22 октября. Сел назад в 10.30. 21 октября. Затем шли отрывочные заметки «Розы», где Матвей берет билеты. Проводница поезда «Красная стрела» Нечипаренко «Олимпиада Георгиевна». Домашний телефон 152-75-40, адрес, улица Маленькая, дом 1, квартира 12. Матвей, Человек-Смерть. Ася, если ты читаешь эти строки, я умерла. Отомсти за меня. Дальше найдешь всю необходимую информацию.